«Послесловие». Помню, когда вышла моя первая книга, я встретился с одной девушкой, которая хотела купить у меня из рук экземпляр и сделать портрет на зеркальный фотоаппарат. Я взял своего первенца, третья штанина, натужно улыбнулся и показал большой палец. Стоял теплый и сухой майский день в Москве. Девушка сделала этот снимок и сказала, «Мы же оба знаем, что писать о себе легче». «А кто пишет не о себе?» «Как будто ты меня не понял». Я махнул рукой, и предпочел скорее распрощаться. Но с каждой новой книгой, по мнению некоторых, лишенной настоящего творчества, сочинительства, мне все легче держать оборону. По-прежнему больше нравится брать что-то из собственной жизни и находить там этюды. Нравится наблюдать, как они прорисовываются будто через трафарет. С годами все больше убеждаюсь, что память и воображение одно и то же, а мой незатейливый творческий метод стал основным способом существования. «Птичья гавань» — та самая точка, в стороны от которой метод стал раскрываться между сном и явью, исходным событием и воспоминанием о нем. Но моя следующая книга будет называться «Ебло», и она будет об актере, а не обо мне. Дождись ее, о девушка с фотоаппаратом, чтобы сделать новый снимок, автор с подлинной и качественной билетристикой, с бульварным чтивом, без марсель-прустовского ковыряния на едином миллиметре. Скорее всего, этому парню-герою Не достанется ни одного эпизода, который проживаю я под текущим паспортом. Но я уже знаю этого актера почти как себя самого. Он живет где-то рядом, в параллели. И мы обмениваемся своими историями. Он там, в своей вселенной, сыграет писателя, а я напишу здесь его. Неважно, я лишь хочу сказать, что также и Жука, не равно я. Хоть меня так называли и до сих пор зовут друзья, о которых я тут рассказываю. В Жуке больше правды обо мне, чем во мне взрослом. Жука — концентрат. Он живет и вспоминает, а не занимается редактурой воспоминаний. «Жука» — это моя любовь, которой я делюсь, как сектанты делятся учением. Еще один ключ книги, последний. Повести расположены не в том порядке, в каком писались, но в обратном. «Луноход» написан совсем недавно, в июне этого года. «Восхождение птичья гавань» в 2014-2013 годах. Эти тексты связаны тем, что кажутся мне самыми лиричными из той прозы, которую доводилось писать. Между луноходом и восхождением в призрачном мире существует еще одна повесть, скорее даже роман. Он будет называться «Отрочество», и точных сроков своего появления в референтной реальности не сообщает. Я держу перо на готове. 15 августа 2023 Санкт-Петербург.